15-дюймовых орудий длиной в 54 калибра и мог развивать скорость до 30 узлов. Прекрасные тяжелые крейсеры типа «Пола», вооруженные 8-дюймовыми орудиями и способные развивать скорость до 35 узлов, по своим боевым и техническим характеристикам превосходили в марте 1941 года все зарубежные корабли своего класса, включая и японский. В течение 400 лет со времен Генуэзской и Венецианской республик итальянские корабли-строители постоянно подтверждали свою высочайшую репутацию. Полным ходом эскадра шла на восток, направляясь к острову Крит, главному узлу английских морских коммуникаций в Восточном Средиземноморье. Узнав из сообщения разведки о выходе в море итальянцев, командующий английским флотом Восточного Средиземноморья адмирал Каннингхэм вышел на перехват противника, ведя под своим флагом трех ветеранов ютландского боя, линкоры Варспайт, Вэллиэнд и Берхэм. Хотя модернизация, проведенная в середине 30-х годов, и придала ютландским ветеранам более-менее современный вид. Старики задыхались уже при скорости 22 узла, а их орудия, номинально имевшие тот же 15-дюймовый калибр, что и у итальянского линкора, были гораздо менее дальнобойными, имея длину всего 42 калибра.